Глава 67. К вечеру засвежело, море к закату покрылось беликами, и красное солнце опускалось в красный туман. Немногие пассажиры толпились на палубе, ожидая зеленого луча, который должен был появиться на небе в тот момент, когда море покроет солнце. Одни видели этот луч, другие его приметили, и только что солнце скрылось, и последние лучи играли пурпуром на дробящихся волнах, Как серебром на востоке заискрились волны, ярко засветилась вечерняя звезда, и под нею появилась луна. Пароход зарывался в волны и опускался в них грузно, то носом, то кормой. Шумом разлетались серебряные брызги, и трудно было говорить за шипением волны свистом ветра в стальных вантах. Соленые брызги летели на палубу, пассажиры исчезли. Капитан, кутаясь в черное морское пальто, ходил по мостику, посматривал на компас, и на звезды, напевал что-то и изредка заглядывал к рулевому фрубку. Саблин и Вера Константиновна, закутавшись в один общий громадный плед, сидели под мостиком на скамейке. Смотрели, как над морем торжественно плыла полная луна и сверкали под ее лучами снега высоких гор недалекого берега. «Вам страшно, Вера Константиновна?» — спросил Саблин, когда качнула особенно сильно. И несколько раз волны ударились силой по пароходному дну и разлетелись с грозным шипением. Ничуть. Капитан слышите, ходит и поет. Значит, так надо. Это Моги. А вы любите море? Ужасно. Так хорошо на Моге. И ветерок такой ласковый и ароматный Вам не достанется за то, что мы так долго тут сидим? От кого? Все лежат и стонут. Мама спит, а мис так копит, что мне даже совестно. Соня плачет. А мне только весело. И мне тоже. В мы молодцы. Я удивляюсь на вас, Вера Константиновна. Смотрите на луну и не удивляйтесь. Я потомок гайцегей. Потомок рыцарей и не может выговорить этого слова. Ах, оставьте. Мне за это и в институте доставалось. А вы бы камешки в рот, как Перикл клали. И не перикал, а Димосфен. Хороши же, а еще шифром кончили. Конечно же Перикл. Как вам не стыдно? Вы офицег. Как вы солдат учите? А вы знаете, кто был Сократ? Ну, конечно, знаю. Ученый и философ в бочке жил, с днем с фонагем искал человека. А вот и неправда. Как не пгавда? Извините, милостивый государь, но я никогда не говорю не пгавды. Сократ был конь второго эскадрона, фланговый моего второго взвода. Вот глупости. Вы что, любите лошадей? Очень. А как зовут вашу лошадь? «Мирабо. он вы в одной из Ирландий, Гунтер. «А я обожаю лошадей. Лучше лошади ничего не может быть. У меня в имении чисто ковная как мэн. Что за душка? Она меня знает. Я и собак люблю. А кошек ненавижу и бгизигаю. Они подлые. А как вы думаете, на Луне есть люди?» — спросил Саблин. «А чего бы им не быть? Только, я думаю, не такие, как мы. Говорят, на Марсе есть люди. Открыли какие-то их работы на Марсе. А где Макс? А я не знаю. А пойдемте к капитану и скосим его». Они говорили глупости, перескакивали с предмета на предмет, смотрели на Марс, который им показал толстым пальцем капитан. Ничего не было сказано особенного в эту ночь, которую они просидели на палубе, но ни Саблин, ни Вера Константиновна долго не могли заснуть в своих каютах. Море шумело за железными бортами, скрипели переборки, где-то хлопала незапертая дверь, занавеска колыхалась, то надвигаясь на каюту, то прилипая к двери. Крепко спала измученная баронесса Софья. У Саблина попутчик стонал и пил жадными глотками воду с лимоном и всякий раз говорил Саблину плачущим голосом. «А вас не укачивает? Счастливец! от вот меня наизнанку выворачивает! Говорят, в Сочи заходить не будем!» Саблин чувствовал себя новым, чистым и свежим. Сладко и чисто мечтал о баронессе и не знал, чего хотел путешествовать по морям, скакать по степи на кровных лошадях, танцевать, петь ей песни или мечтательно сидеть у окна волшебного замка, смотреть на чудный парк на Луну и думать о том, есть или нет на Луне люди. Два дня они шли по морю, сходили на берег в Гаграх и в Новом Афоне, сходили в Поти. Три недели прожили в Батуме. каждый день ездили в коляске на паре бойких кабардинских лошадей по окрестностям. Старый барон мерил землю рулеткой, сверял планы, считал деревья, сердился на Веру и Софью, на зятя и на Саблина, за то, что они невнимательно переводят то, что говорят ему грузины, турки и русские. Покупал растения, покупал камень, цемент, разговаривал с архитектором, десятскими каменщиками-грузинами, бесился, топал ногами, бегал по своему участку, таскал Саблина за рукав, И рассказывал ему, что где должно быть посажено, что и как устроено, где надо снять землю, где насыпать террасу. Кругом шумел девственный лес. Орехи и ольхи одевались легким зеленым пухом. Птицы пели и прикрикались, густые папоротники лезли отовсюду нежными молодыми листами. Внизу громадный банан из увядшего побуревшего ствола выпускал молодой ярко-зеленый лист. Бамбуки тонкими палками выступали из влажной земли, и, казалось, было видно, как они росли. Мимозы были, как золотом покрыты пушистыми шариками цветов, которые нежными кистями свешивались из-за перестой зелени и красных стволов. Громадные эвкалипты трепетали тонкими листьями, и сосны, ели, криптомерии, велингтонии стояли во всей красоте своего весеннего убора. Вдоль тропинок удач росли камелии и пунцовые, белые и розовые цветы, ярко выделявшиеся в темной листве. Пряный аромат мимоз сливался с запахом прелого листа, парными испарениями тучной пропитанной влагой земли и опьянял людей. Саблин, обе барышни, баронесса-мать забывали, зачем они приехали, и то любовались громадными веерными листами мохнатой пальмы хомеропс, выпускавшей на вершине фонтан золотистых цветов, или перистыми листьями мус и финиковых пальм, то, отрешившись от прекрасной земли с ее бесконечно разнообразным убором, смотрели на море, оно неизменно прекрасное, то длинными белогребными рядами волн шло к земле, то рассыпалось белой пеной, шумя камнями, то тихо млело под голубым небом, нашептывая сказку о царе Езоне и о привольной жизни в царственной Колхиде. Старый барон призывал их к порядку, они бегали за ним и объясняли садовникам его желания. Вечером на веранде на берегу Бесконечного моря, тихо ласкавшего о песок, они ужинали. Барон размекал, день был удачный, он находил возможность выпить бутылочку-другую, Он хлопал Саблина толстой ладонью по колену, часто говорил «на тюрлих», длинно по-немецки рассказывал, как он служил в прусских уланах и был знаком с генералом Розенбергом, генералом Вортвиц и называл Саблина на «ты» и «саша». Саблин смотрел на весело хохотавших баронес и чувствовал себя прекрасно. Но все кончается. В один темный дождливый вечер барон вдруг объявил Саблину, что он блестяще окончил все свои дела что он выписал Саблина своим компаньоном и получил участки на него и на своего зятя, и что пора по домам. На мызе Белый дом скоро начнут пахать, а пока что он хочет поохотиться на таку, на Тетеревов, а то и така пройдут, весна-то наступает ранняя. «Я очень прошу вас, Александр Николаевич», по-немецки говорил он Саблину, «остаться за меня здесь на три месяца, пока идет стройка дома и посадка апельсиновой и чайной плантации. Херр-профессор обещал руководить вами». «А вам все равно делать нечего?» «Натюрлих», — забавно надувая губы и передразнивая отца, сказала Вера Константиновна. «Александр Николаевич останется. Он обещал мне устгой тут дивный сад из гос. Саблин посмотрел на смеющуюся Веру, на солидного толстого барона и согласился. Жить в этом раю, мечтать об этой девушке, заколдовавшей его, разве это не будет хорошо? Да в сущности, куда ему деваться до осени? Агриценко писал ему и советовал приехать к маневрам, когда уйдет старый командир, и выяснится, кто будет командовать полком. Называли имя Штейна, Акимова и Розенталя.